Глава 5. 17-24 мая 1797 года. Российская империя, Новгородская губерния. Часть 1. «Вот так все и произошло, Ваше Высочество!» — произнес похоронным тоном Первушин. «Я признаю свою вину и готов понести наказание». Сидим в моем кабинете, обсуждаем перипетии захвата помещика-разбойника. Арцебашева взяли, но не обошлось без жертв. И не получилось сделать это тихо. Я еще в Новгород въехать не успел, как прискакал гонец от губернатора с просьбой об аудиенции, наверняка связанной с этим делом. Ответил, что буду завтра после обеда. Больше всего с дороги я хотел вымыться и нормально выспаться. Сегодня с утра решил выслушать участников событий. Потом поеду на доклад, к подполковнику. Субординацию пока еще никто не отменял. Для меня самого очень важно, чтобы фон Миллер видел мое уважительное отношение к армейским порядкам и к нему лично. Эх, как же хорошо после трехнедельного пути оказаться в нормальной кровати». А завтрак вообще привел меня в самое благоприятное расположение духа. Главное, что никто не будет тебя в шесть утра и не требует, чтобы в семь часов ты обязательно сидел за столом, как это практиковал Павел в Москве. Я так радовался тому, что удалось вырваться из первопрестольной и от всей этой нездоровой ситуации, что забыл о собственном дне рождения. Вспомнил уже ближе к вечеру 8 мая, что моему телу, сегодня исполнилось полных 18 лет. В нынешнее время больше внимания уделяется именинам. Но для себя любимого почему не сделать исключение? Объявил, что следующий день отдыхаем, а вечером будет небольшое застолье. Мы как раз въезжали в Вышний Волочок, где и был накрыт относительно праздничный стол. Заодно разрешил всем сопровождающим выпить. Да и сам употребил пару бокалов красного. В общем, небольшая разрядка после выматывающей дороги, которая только пойдет на пользу. Местную власть сразу же предупредил, чтобы не докучали своим вниманием и лучше бы готовились к приезду императора. Далее до Новгорода уехали быстро и без остановок. Вовар сегодня расстарался. Мои любимые оладьи, омлет с колбасой, сметана и свежая выпечка. Запил это все дело чуть ли не литром кофе с молоком. И вот я готов к любым испытаниям. Испытания в лице Некрасова, Перфильева и Богдана Фицнера уже ждали меня в кабинете. Вид у всех был сосредоточенный и серьезный. Я в общих чертах знал про завершение акции, но требовалось услышать все детали. С одной стороны, выслеживание и захват Арцебашева с «Шайкой» прошел по плану. Но при этом погиб солдат десятка а как и Пуков. Мне с трудом удалось сдержать улыбку, когда слушал доклад Перфильева. К специфическим именам я уже привык, но вот фамилию солдата не знал. Собеседники просто не поняли бы причины смеха. Ранения получили. Анвар. Филлипс и еще два солдата, изображавшие слуг. Что-то у группы захвата пошло не так, и они опоздали к моменту нападения наряженного купца. Еще и не смогли толком определить количество нападавших. Кроме трех человек, которые обычно сопровождали помещика, к нему же, уже по дороге, присоединились еще пять человек. Так посмотришь, вроде бы обычные люди. Крестьянин, мелкий торговец, помощник в купеческой лавке а надели настоящие боевики и целая агентурная сеть. И ведь наверняка взяли не всех. Уж слишком большим размахом действовал наш новгородский мафиози. Тех, кто работает в районе Пскова, надо будет еще вычислять и арестовывать, если, конечно, не избежали. У нападавших было трое убитых и двое раненых, а вот сам Арцебашев не пострадал. Хорошо, что я предложил взять с собой доктора Вольфа, а то Анвар мог и погибнуть. Пришлось делать операцию в полевых условиях. Сейчас его уже перевезли в усадьбу из деревни, где он отлеживался неделю после ранения. «Ну что ж, первый блин комом!» — решил успокоить совсем приунывших соратников. «А вы чего ожидали? Сразу всех скрутить и чтобы все прошло гладко?» «Братцы...» «Разбойники грабили купцов много лет и очень успешно. Они мастера своего дела. Хорошо, что наш дотошный сыщик смог выйти на след шайки, а так бы и дальше о них никто не знал. И еще нужно понимать, что нападать и устраивать засаду — это совсем другое, нежели захватывать подготовленных людей. Этому нам тоже придется учиться». Плохо, что учителей по такой науке вряд ли удастся найти. Значит, сами рассмотрим все свои ошибки и будем думать, как избегать их в будущем. Кривой так сразу и сказал, что не готовы мы к таким действиям. Разбойники хитры, действовали двумя отрядами, чтобы нас запутать. И запутали. Основная шайка затаилась в лесу, причем не рядом с дорогой, а в сажениях в ста. А напал второй отряд, который ехал навстречу под видом крестьян. Вроде двое доходяк на кляче, которые везли какой-то товар. Но выстрелили сразу из пистолей, которых оказалось аж целых шесть штук. Анвар чего-то почувствовал, из повозки попытался спрыгнуть. Целились они не в него и в прапорщика. Кивнул на Фицнера Первушин, потому и не удалось ему убить больше людей. А далее в рубке уже им и второму отряду стрелять не дали. А какие только по неосторожности погиб. Думал, что самый молодой разбойник сильно ранен и хотел помочь, а тот ему кинжал в живот и бежать. Но вот ха, от пули не уйдешь. Вот только помещик выл и рычал уж сильно. Вроде как его ублюдка от девки творовой убили. Ну ничего, пусть рычит, это дело житейское. Так, что с дознанием, поиском захваченного добра и помогает ли человек из тайной экспедиции? Как вы и говорили, мы посадили помещика, купца и их людей по разным местам. Помещик сидит в одной из полковых холодных и молчит. Остальных пришугнули-припугнули, что Арцебашев всю вину на них валит. И в первую очередь на купца. Те сразу дали показания, указали два схрона, о которых знали. Помещик вообще часть вещей хранил дома и скрывать их не думал. Еще известны места, где разбойники от убитых избавлялись, но там болото. Они все заранее продумали, тела разыскать не получится. Зато нашли обломки телег и разную мелочевку, которая от захваченных караванов осталась. Люди из тайной экспедиции очень помогли. Сначала с обыском у помещика, да и сейчас оказывают поддержку. Вы даже не представляете, что сейчас творится в Новгороде. Дворяне как взбесились, каждый день шлют делегации к губернатору с требованием отпустить невиновного. Грозятся всячески и вообще ведут себя дюжинепотребно. Супруга помещика происходит из рода Мусиных-Пушкиных. Новгородской губернии их особенно много, и здесь они имеют большое влияние. Только страх перед тайной экспедицией останавливает самых дерзких и неугомонных. Ничего-ничего, пусть погавкают. Вы записываете фамилии самых рьяных, вызовем потом в суд и пораспрашиваем, с чего это они так защищают вора и убийцу. Теперь что с новой полицией? Есть от нее хоть какая-то польза? Вот здесь все неоднозначно. Взял слово Некрасов. Вроде удалось начать работать, и есть небольшой успех. В Новгороде все ясно, осталось управа благочиния, только штат увеличили, и работать стали иначе. Но в уездах тамошние дворяне, которые ранее занимались полицейским надзором, жалуются губернатору. Не хотят терять теплые места, ведь им за это денежка шла. Некоторые требуют оставить их главными над полицией в своих уездах. Не везде же есть полицмейстеры. Но, скорее всего, боятся власть потерять. Слухи ведь разные ходят. Говорят, император хочет провести судебную реформу и создать всесословный суд. А здесь губернатор со своим изменением полиции. Вот и потянулись просители в Новгород. Боятся дворяне за свои привилегии. А дело Арцебашева — только повод. У сыщика нашего тоже все не слава богу. Сначала вроде рады были, устроили секретарем. Других свободных должностей не было. Но потом Кузнецов, видать, копнул слишком глубоко. Начали сторониться и поручать какие-то глупости. Может, ничего там особого он и не нашел, но опасаются такого человека рядом иметь. Полицмейстер-то старый остался. Служит давно, и наверняка какие-то грешки за ним вводятся. Вот и выживают нашего сыщика. Ничего страшного. Такие люди — ценный актив. Не понадобится губерния и будет на нас работать. А копать придется глубоко. Никто из участников шайки не должен уйти от возмездия. Ладно, позже ознакомлюсь более детально и со всеми подробностями. Богдан, обращаюсь к Фицнеру. По нашему второму делу ты все продумал. Сможем мы удивить кое-кого и при этом обойтись без лишних крайностей? Это уж очень хочется все-таки кое-кого по носу щелкнуть. Мы хорошо продумали ошибки, которые сделали при захвате купца. Будем еще готовиться. И, думаю, должны справиться. Тогда завтра встречаемся в усадьбе. Я поехал к подполковнику, далее к губернатору. «Павел Иванович, отправьте посыльного к Митусову. Передайте, что я сам посещу его. У него наверняка много документов, так не тащить же их все с собой». «Константин Павлович, — спросил Некрасов перед уходом, — вы ничего не рассказали о Краузе. Вам удалось встретить его в Москве?» «Нет». Перехватили его ближе к Твери. Сначала я подумал, что наш немец к какому-то каравану прибился, но оказалось, это он так и подготовился. Запасливый товарищ на десяти возах еле свое добро разместил. «Он мне здесь всю плешь проел!» — хохотнул Некрасов. «Подводы ему самые лучшие, найди, людей для охраны и сопровождения тоже, и еще двух мастеров и кузнеца с собой повез. Станков каких-то с инструментами, только четыре воза. Но Эрик Альфредович человек бывалый, хотя и в облаках летает. Люди с ним поехали надежные, на месте обратиться к властям, чтобы выделили дополнительную защиту. Думаю, не нужно за него беспокоиться, он свое дело сделает. Ну что ж, будем надеяться. Я и сам не ожидал от Крауза такой основательности. В обычной жизни ученый производит впечатление человека, не приспособленного к жизни и погруженного исключительно в свои минералы. Но вот к экспедиции он подготовился грамотно, чувствуется большой опыт. А вот чем хорош фон Миллер, так это своей адекватностью и прогрессивностью. Адекватность выражалась в том, что он не считал солдат живым скотом и в меру своих сил старался заботиться о нижних чинах. Прогресс выражался в том, что подполковник был очень образованным человеком в военной сфере, постоянно читал чьи-то труды. Иногда собирал офицеров и разбирал минувшие сражения с детальным анализом. К моему предложению с казармами и полосой он отнесся очень серьезно. Военный городок удар настроился, а полоса уже была готова. У моей роты завтра как раз по плану ее прохождения. Ну что ж, посмотрим, что в итоге получилось и как будут выглядеть мои солдаты. Общались мы с фон Миллером минут... 30. Вкратце рассказал про коронацию, награждения, приемы и про наш турнир. Информация из Москвы еще не дошла, вот мне и пришлось рассказывать как свидетелю событий. Обсудили предстоящий приезд императора и сошлись во мнении, что ему должно понравиться. После окончания работ по строительству городка, на который посменно были задействованы все солдаты, Проводились постоянные учения по строевой подготовке. На полосу отводился один день в неделю. Подполковник где-то раздобыл рубахи и штаны и какие-то поршни. В общем, обеспечил солдат запасной и рабочей одеждой. Примечание. Поршень. Простейшая старинная кожаная обувь у славян. Поршнеобразная обувь также была широко распространена Среди других народов Европы и Азии. Конец примечания. При нынешней интенсивности не выдержит никакая форма, а потому строевая подготовка шла от чужих глаз подалее, дабы не травмировать неподготовленную публику специфическим одеянием солдат. Скажите, Карл Карлович, к вам тоже приходят делегации дворян с просьбой отпустить помещика Арцебашева? Приходили. Два раза. В первый раз я объяснил, что пока идет следствие, и ввиду тяжести обвинений, упомянутый помещик будет находиться на гауптвахте. Но народ здесь какой-то непонятливый. Через день заявились еще большей толпой. Я отправил к ним офицера и десяток солдат с предупреждением, чтобы в течение трех минут их не было около полковых исп. В противном случае прекратил прописать шпицрутынов прямо там же. Удивительно, но разошлись, вернее, побежали жаловаться губернатору. Ответил фон Миллер и захохотал. Я же прекрасно вижу важность этого дела. Речь идет об обвинении в убийстве дворянина, нападении на офицеров императорской армии и ограблении государственной конторы. Дело должны в трибунал передать или создать особую комиссию. Компетенции земского суда может и не хватить. Вот понимай, как знаешь. Убийство дворянина — это тяжкое преступление, как и нападение на питейную контору. А десятки убитых купцов, приказчиков, возниц как бы не считается чем-то ужасным. И ведь подполковник говорит это совершенно искренне. Мне такого отношения не понять, и, надеюсь, Павел тоже отнесется более серьезно. В любом случае, дело до него дойдет, и окончательный вердикт будет выносить именно император. С двойственным впечатлением вышел от фон Миллера и двинулся к губернатору. А город тем временем бурлил. Стройка такого масштаба привлекла множество людей. Еще и в Кремле начали мостить дорожки. Там тоже было многолюдно. Еще также заметил несколько новостроек, и это без учета строительства Кулибинского КБ. Естественно, за подрядчиками и строителями в город потянулись торговцы с мастерами разных профессий. Радовало, что именно я стал причиной этих перемен. А вот около дома губернатора было все тихо и спокойно. Кстати, мостить начали и нашу сторону. Чувствуется, что Митусов серьезно взялся за благоустройство. «Вы так красочно описываете события, происходившие в Москве, что я даже мысленно перенеслась в Кремль, Царицына и Головинский дворец». В несвойственной для себя романтической манере подвела итог моему рассказу жена губернатора. Как я и предполагал, после обеда меня взяла в оборот Мария Степановна и частично ее супруг. В отличие от фон Миллера, здесь пришлось описывать все в подробностях и отвечать на множество вопросов. Понятно, что выросшая в столице Митусова, скучает по обществу и придворной жизни, поэтому я стоически отвечал и описывал все в деталях. Хозяйка дома уже окончательно оправилась от родов, Выглядела прямо как молоденькая девушка, наверняка уже мечтает о поездке в Питер и тамошних приемах. А пока она поила меня каким-то изумительным чаем с травами и угощала отличной выпечкой. «Петр Петрович, обращаюсь к губернатору. Вы наверняка хотели меня видеть не только для того, чтобы накормить чудесным обедом». «Я в замешательстве, ваше высочество». Никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации. С одной стороны, Арцибашев пойман в момент нападения на офицеров императорской армии. Его подручные уже дали показания, и были найдены предметы, которые могли принадлежать пропавшим людям. С другой же стороны, местное дворянство просто категорически отказывается верить в вину помещика. Если бы не обыск, который был проведен совместно с полицмейстером, и представителем тайной экспедиции, то ситуация могла стать взрывоопасной. Только два дня назад меня перестали беспокоить родственники и друзья Арцебашева. Даже несмотря на приведенные доказательства, они настаивают на освобождении обвиняемого и проведении земского суда. Я не поддаюсь этому давлению, но нужно понимать, что мне здесь еще жить и работать». Так, и кто же из них самый настойчивый? Но в первую очередь это мусины Пушкины и связанные с ними родственными узами фамилии. Вторым просителем и весьма настойчивым является губернский предводитель дворянства подполковник Демидов. А далее уже все понемногу. Примечание. Алексей Иванович Демидов. Годы жизни 1754-1826. Русский военачальник, генерал-лейтенант. Конец примечания. У меня такое ощущение, что дворянство губернии в полном составе задалось целью выступить в защиту Арцебашева. Какое поразительное единение! Чувствую, как начинаю звереть. Господин Демидов живет в Новгороде. Ну и хорошо. Занимайтесь спокойно своими делами. Скоро приезд императора, и вы должны быть готовы показать плоды своего труда. И перестаньте думать об этой ситуации с дворянским паломничеством. Теперь это моя забота. На улице я немного успокоился, но ситуация бесила до невозможности. Человек обвиняется в многочисленных убийствах, а местные дворяне усиленно делают вид, что ничего не произошло. Видишь ли, надо отпустить Болезного под домашний арест. Это ж не вместно держать его на полковой гауптвахте. Ничего. Будем делать прививку от вседозволенности и потери чувства меры. На удивление, с Демидовым договорились сразу. Здоровый такой дядька с шикарными усами и армейской выправкой. Сейчас подполковник был в отставке» не сошелся во мнении с начальством и был отправлен в Новгород. Но он мечтал о возвращении на службу, так как не видел себя вне армии. Я обрисовал ему ситуацию, рассказал о своем участии в поимке убийцы, а еще намекнул на неудовольствие императора. Демидов был человеком, в общем-то, простым и действовал с подачи местных дворян, не разобравшись в сути вопроса. Когда же он понял, что можно выслужиться перед Павлом, который будет детально знакомиться с делом, то у меня сразу же появился верный союзник. Договорились, что послезавтра состоится совместная поездка полицмейстера, следователя тайной экспедиции и представителя дворянства в поместье арцибашева для более детального осмотра и допроса свидетелей. Я же решил ехать инкогнито, взяв с собой охрану, десяток солдат и сыщика. Буду изображать роль сопровождения важной комиссии. Прямо в кабинете хозяина написал записку Митусову с просьбой помочь в организации поездки. Перед уходом решил поглумиться над местными дворянами. Алексей Иванович, вы понимаете, что просители могли выставить вас в неприглядном свете перед Его Величеством? Я не знаю, чем они руководствовались, но если вина Арцебашева будет доказана, то вас могли отправить служить куда-нибудь в Иркутск или в Охотск. А что, там тоже, говорят, нужны грамотные офицеры. Судя по нахмуренным бровям и усиленному мыслительному процессу, о такой подлянке он не подумал. Я не предполагал такое развитие событий. Меня действительно ввели. — В заблуждение, — ответил Демидов. — Но раз вы спрашиваете, значит, хотите что-то предложить в отношении данных господ. — Мы найдем следы преступления, я вам обещаю. Есть у меня один человечек, у которого нюх лучше охотничьей собаки. А вы со своей стороны будете вызывать самых активных просителей для приватной беседы а затем представите им неопровержимые доказательства и предложите явиться в суд для дачи показаний. Э, — Для каких э, показаний? — не понял Демидов. — Они являются ли данные просители соучастниками преступлений помещика? — Если грамотно спрашивать, то найдем, к чему придраться. А далее, сами понимаете, можно отправиться или на каторгу, или в ссылку. Вдруг кто-то вел финансовые дела с разбойником. Покупал у него вещи или чего-то еще. От этого уже просто так не отвертеться, и урон для репутации будет колоссальный. Главное, припугните их посильнее. Все равно не понимаю, зачем? Поверьте, все эти просители отнюдь не дураки. За Арцебашева они просят из-за дворянской солидарности и родственных отношений. Но они пока не понимают, что если суд будет в присутствии императора, то никаких поблажек на происхождение не будет. Все знают про характер моего отца. Кто ж не слышал, что у него обостренное понятие о чести? Никто не захочет выступать ответчиком на таком суде. Значит, они не только испугаются, но и готовы будут заплатить за ваше беспокойство. В общем, сумму определите сами, исходя из дохода просителей». «Мзду вы не берете, значит, отправите их к губернаторскому казначею делать добровольные взносы в фонд благоустройства города». Демидов ржал так, что в кабинет забежал его секретарь. «Я сегодня прям как юморист в ударе, развеселил сразу двух подполковников». «Вообще, с вменяемыми военными проще всего иметь дело. Да, грубоваты и иногда простоваты в манерах, Но лучше они, чем всякие бездельники и заумные паразиты. Запросителей теперь можно быть спокойным. Они не только понесут деньги в губернскую казну, но еще и побегут, опережая друг друга выражать свою дружбу и почтение чете Митусовых. Настроение стремительно улучшалось. Как же мало нужно человеку для счастья. На следующий день с утра пораньше навестил усадьбу. Пробежался с десятком из тех, кто был здоров. Выдохся на первой версте, далее осилил еще одну и еле-еле добрался до усадьбы. Рупрехт, осуждающе посмотрел на мои мучения, но не стал меня сегодня трогать. Пока я мылся, прибежали остальные солдаты. Времени было мало, поэтому собрал всех в тренировочном зале. Подошли даже Анвар с еще одним раненым бойцом. Обсуждать ошибки с захватом разбойников нет смысла. Первый раз и всякое может случиться. Хотел поговорить о павшем воине Акакии. Вы не просто какой-то взвод и даже не просто егеря. Вы летучие егеря. Как вы сказали, Константин Петрович, летучие егеря? Отношения во взводе были простые, без всякой уставщины. Поэтому Фицнер мог позволить себе меня перебить. Совершенно верно, господин прапорщик. Тихо налетели, кого надо захватили. Кого нужно, устранили, страху нагнали и также незаметно исчезли. На самом деле название я придумал только что, но, судя по лицам, оно пришлось ко двору и по вкусу. Если название не понравится, значит, придумайте свое. Я сейчас о другом. Егерь — это не просто солдат, а совершенно новый вид войск. Более того, уже скоро попасть в ваш взвод будет дано не каждому. Вы пока в начале пути, но через несколько лет убедитесь в моей правоте. Но вот пока вы металл, которому требуется обработка мастера. Только после огромного труда и превозмогания самих себя, между прочим, вы должны будете превратиться в настоящее произведение военного искусства. Это как обычная фузея и штуцер работы великого мастера, который бьет точно на расстоянии в три раза больше и мы не должны забывать ни одного своего сослуживца. Народ слушал меня внимательно, но не совсем понимал. Думаю, только Первушин с Фицнером догадывались, куда я клоню. Но они и знали гораздо больше о создаваемом взводе. Взвод должен стать не просто местом службы, а самым настоящим братством по оружию. Поэтому забота об увечных и семьях убитых должна быть такой же, как в обычной семье. А как и Пуков, наш первый павший товарищ, и мы не имеем права забывать ни его, ни его семью. Надо завести книгу взвода и записывать туда погибших, а также наши главные успехи, как индивидуальные, так и общие. Все успехи записывать не получится, но некоторые необходимо. Вот здесь народ проникся, офицера уж точно. Понимаю, что это риск создавать такую часть, по сути, касту или секту, но мне нужны свои люди, плюс надо думать о кадровом резерве. Где мне находить грамотных и, главное, верных людей для будущих проектов? Вот только смущает меня фамилия нашего первого павшего. А откуда... у а какие такая необычная фамилия? Спрашиваю всех, никому персонально не обращаясь. «Так он же из деревни Пуково, родом, Шопоцковом», — отвечает Василий, самый старший из солдат. «А нет там рядом какой-нибудь речки или ручья, чтоб название было поблагозвучнее?» «Как-нибудь». «Есть речка Лепня, а рядом Белка», — отвечает этот эрудит. «Вот так и запишем в книгу взвода, что первого павшего в поимке особо опасного разбойника звали Акакий Лепнев». Далее надо будет послать в деревню, откуда был родом наш товарищ, человека, лучше кого-то из помощника моего управляющего Шульца. Пусть на месте посмотрит, как живет семья покойного. Вдруг родители уже совсем старые, или брат помер, и... или семья без кормильца. Корову там с лошадью купить, инструментов каких-нибудь привезти, топоры, лопаты и чего там еще крестьянам в хозяйстве нужно. Денег тоже надо выделить и сообщить, что у семьи этой теперь есть защитники, дабы всякие охочие до чужого добра на это не покушались. Более того, немного позже каждый летучий егерь сможет оказать помощь своей семье. А вот здесь народ окончательно завис. Если офицеры просто не могли понять, для чего нужна такая благотворительность, то солдаты тем более». Из них с самого первого дня вышибали любое воспоминание о прежней жизни и внушали, что теперь они не какое-то сиволапое дерьмо, а солдаты императорской армии. И метод был действенным. Солдаты считали себя выше не только крестьян, но и мещан. А если поступит приказ, то будут стрелять, куда прикажет офицер с унтером, и не думать, ребенок перед ним или женщина. Но летучие егеря — это не просто армейская часть. «Особо я. И это я буду внушать своим людям при любой удобной возможности. Василий, а ты откуда столько знаешь про Акаке и его деревню? Так это ж я же родом с дна, село так называется. От нас недалеко и до Пукова. Ой, хорошо, что не из деревни Большая Жопа или Старые Ебени. Сегодня меня уже ничем не удивить». После усадьбы заехал к Кулибину и к компании. КБ строилась ударными темпами, что не могло не радовать. Все изобретатели и инженеры были заняты. Главное, пообещали результат к приезду императора. Более того, Иван Петрович припахал даже инженера-водопроводчика, который обещал мне канализацию. С некоторыми вещами Мартин помог, например, сделал мне душ и слив воды. Для кухни тоже собрал несколько приспособлений на радость повару. Но работы по канализации и водопроводу упирались в отсутствие труб. Так что пока буду гадить в горшок и умываться без централизованной подачи воды. А вот Кулибину он пригодился. Быстро построил водяное колесо, которое и приспособил для лесопилки. Интересное получилось сооружение. Сейчас голландец мудрил чего-то с печью для производства кирпичей. В общем, он человек полезный, так еще и мастер на все руки. Прохождение полосы препятствий прошло как-то буднично. Сразу понятно, что Томас Фицнер давно гоняет солдат, и они уже потренировались на малой полосе, которую разбили около усадьбы фон миллер был рад и очень высоко оценил новинку для подготовки солдат плохо что другие роты не могли похвастаться подобным прогрессом но это дело наживное возвращение в новгород получилось исключительно приятным ну если не брать в расчет погибшего пукова на завтра у нас запланирована поездка в поместье карцебашеву выдвигаемся большой делегацией причем я еду как поручик сопровождение по имени Гольштейн. примечание Гольштейн Готтропы. Немецкая герцогская династия, младшая ветвь Ольденбургской династии, правившая в части шлезвиг Гольштейна, в 1544-1773 годах, после его раздела на три части, когда восточная часть с замком Готтроп досталась сыну датского короля Фредерика I, Адольфу. Последующие представители заняли престолы под титулами великих герцогов ольденбургских и королей Швеции. Конец примечания. Надеюсь, когда Павлу донесут об этом, у него не случится очередная истерика. Ну вот опять захотелось похулиганить, уж очень было хорошее настроение. Вот ничего не могу поделать с собою. Знал бы я, как изменится моя жизнь после этой поездки.